Глава одиннадцатая Мозгляков вышел от Марии Александровны, по-видимому, вполне утешенный. Она совершенно воспламенила его. К бородой его он не пошел, чувствуя нужду в уединении. Чрезвычайный наплыв героических романтических мечтаний не давал ему покоя. Ему мечталось торжественное объяснение Зиной потом благородные слезы всепрощающего его сердца, бледность и отчаяние на петербургском блистательном бале, Испания, Гваделквир, любовь и умирающий князь, соединяющий их руки перед смертным часом. Потом красавица-жена Ему преданное и постоянно удивляющееся его героизму и возвышенным чувствам, мимоходом, под шумок, внимание какой-нибудь графини из высшего общества, в которое он непременно попадет через брак с зиной вдовой князя К, вице-губернаторское место, денежки... Одним словом, все так красноречиво расписанное Марья Александровной еще раз перешло через вовсе довольную душу, лаская, привлекая ее и, главное, льстя ее самолюбию. Но вот, и не знаю, право, как это объяснить, когда он уже начал уставать от всех этих восторгов, ему вдруг пришла предосадная мысль, что ведь, во всяком случае, все это еще в будущем. А теперь-то он все-таки с предлиннейшим носом. Когда пришла к нему эта мысль, он заметил, что забрел куда-то очень далеко, в какой-то уединенный и незнакомой ему форштадт Мордасова. Становилось темно. По улицам, обставленным маленькими, враставшими в землю домишками, ожесточенно лаяли собаки — которые в провинциальных городах разводятся в ужасающем количестве именно в тех кварталах, где нечего стеречь и нечего украсть. Начинал падать мокрый снег. Изредка встречался какой-нибудь запоздавший мещанин или баба в тулупе и сапогах. Все это неизвестно почему началось сердить Павла Александровича. Признак очень дурной, потому что при хорошем обороте дел все напротив кажется нам в милом и радужном виде. Павел Александрович невольно припоминал, что он до сих пор постоянно задавал тону в Мордасове. Очень любил, когда во всех домах ему намекали, что он жених, и поздравляли его с этим достоинством. Он даже гордился тем, что он жених, и вдруг он явится теперь перед всеми в отставке. Подымется смех ведь не разуверять же их всех в самом деле, не рассказывать же о петербургских балах с колоннами и о годелквивире. -э Рассуждая, тоскуя и сетуя, он набрел, наконец, на мысль, которая уже давно неприметно скребла ему сердце. Да правда ли это все? Да сбудется ли это все так, как Марья Александровна расписывала? Тут он, кстати, припомнил, что Мария Александровна чрезвычайно хитрая дама, что она, как недостойно всеобщего уважения, но все-таки сплетничает и лжет с утра до вечера, что теперь, удалив его, она, вероятно, имела к тому свои особые причины, и что, наконец, расписывать всякий мастер. Думал он о Зине. Припомнился ему прощальный взгляд ее, далеко не выражавший затаенной страстной любви, Да уж вместе с тем, кстати, припомнил, что он все-таки час тому съел от нее дурака. При этом в воспоминании Павел Александрович вдруг остановился, как вкопанный, и покраснел до слез от стыда. Как нарочно в следующую минуту с ним случилось неприятное происшествие. Он оступился и слетел с деревянного тротуара в сугроб снега. Пока Мистун барахтался в снегу, стая собак, уже давно преследовавшая его своим лаем, налетела на него со всех сторон. Одна из них, самая маленькая и задорная, даже повисла на нем, ухватившись зубами за полу его шубы. Отбиваясь от собак, ругаясь вслух и даже проклиная судьбу свою, Павел Александрович с разорванной полой и с невыносимой тоской на душе, наконец добрел до угла улицы и тут только заметил... Что заблудился? Известно, что человек, заблудившийся в незнакомой части города, особенно ночью, никак не может идти прямо по улице. Его поминутно подталкивает какая-то неведомая сила непременно сворачивать во все встречающиеся на пути улицы и переулки. Следуя этой системе, Павел Александрович заблудился окончательно. — А чтоб черт побрал все эти высокие идеи! — говорил он про себя, плюя от злости. — А чтобы сам дьявол вас всех побрал с вашими высокими чувствами да с Не скажу, что Мозгляков был привлекателен в эту минуту. Наконец, усталый, измученный, проплутав два часа, дошел он до подъезда дома Марии Александровны. Увидев много экипажей, он удивился. Неужели ж гости? Неужели званый вечер, подумал он, с какой уже целью? Справившись у повстречавшегося слуги и узнав, что Мария Александровна была в деревне и привезла с собой Афанасия Матвеевича в белом галстухе, и что князь уже проснулся, но еще не выходил вниз к гостям, Павел Александрович, не говоря ни слова, поднялся наверх к дядюшке. В эту минуту он был именно в том расположении духа, когда человек слабого характера в состоянии решиться на какую-нибудь ужасную, злейшую пакость, измщение, не думая о том, что, может быть, придется всю жизнь в том раскаиваться. Войдя наверх, он увидел князя, сидящего в креслах перед дорожным своим туалетом и с совершенно голою головою, но уже в испаньолке и в бакинах его был в руках седого старинного камердинера и любимца его Ивана Пахомыча. Пахомыч глубокомысленно и почтительно его расчесывал. Что же касается до князя, то он представлял из себя очень жалкое зрелище, еще не очнувшись после давешней попойки. Он сидел как-то весь опустившись, хлопая глазами, измятый и раскиший, и глядел на Мозгликова, как будто не узнавая его. Как ваше здоровье, дядюшка, спросил Мозгликов. Как? А это ты, проговорил наконец дядюшка. А я брат немножко заснул. Ах, боже мой, вскрикнул он, весь оживившись, ведь я без парика «Да не беспокойтесь, дядечка, я я вам помогу, если вам угодно». «А вот ты узнал теперь мой секрет. Я весь говорил, что надо дверь запирать. Но, мой друг, ты должен немедленно дать мне свое честное слово, что не воспользуешься моим секретом и никому не скажешь, что у меня волосы накладные». «О, помилуйте, дядюшка, неужели вы меня считаете способным на такую низость?» — вскричал Мозгляков, желая угодить старику для дальнейших целей. «Ну да, ну да. И так как я вижу, что ты благородный человек, то уж так и быть, я тебя удивлю и открою тебе все мои тайны. Как тебе нравятся, мой милый, мои усы?» «Превосходные, дядюшка! Удивительные! Как могли вы их сохранить так долго?» «Разувярься, мой друг!» «Они накладные!» — проговорил князь с торжеством, смотря на Павла Александровича. «Неужели поверить трудно?» «Ну, а Бакенвард?» «Признайтесь, дядечка, вы верно черните их!» «Черню? Не только не черню!» «Но и они совершенно искусственные!» «Искусственные? Нет, дядюшка, воля ваша, не верю! Вы надо мной смеетесь!» «Пароль да норма вскричал торжествующий князь. «И представь себе, все, решительно все, так же, как и ты, обманываются!» «Даже Степанида Матвеевна не верит!» хотя сама иногда их накладывает. Но я уверен, мой друг, что ты сохранишь мою тайну. Дай мне честное слово. Честное слово, дядюшка, сохраню. Повторяю вам, неужели вы меня считаете способным на такую низость? Ах, мой друг, как я упал без тебя сегодня. Феофил меня опять из кареты вывалил. Вывалил опять? Когда же? — А вот мы уже к монастырю подъезжали. — Ты знаю, дядюшка, да, вечер. Нет. — Два часа тому назад, не более, я в монастырь поехал. А он меня взял и вывалил. — Так напугал, даже теперь сердце не на месте. — Но, дядюшка, ведь вы почевали, — с изумлением проговорил Мозгляков. — Ну да, почевал. «А потом поехал. Впрочем, я... Впрочем, я это... Может быть... Ах, как это странно!» «Уверяю вас, дядечка, что вы видели это во сне. Вы преспокойно себе почивали с самого после обеда». «Неужели?» — и князь задумался. «Ну да, ну да. Я и в самом деле, может быть, это видел во сне. Впрочем, я все помню». Все помню, что я видел во сне. Сначала мне приснился какой-то пристрашный бык с рогами, а потом приснился какой-то прокурор тоже как будто с рогами. — Это верно, Николай Васильевич Антипов, дядюшка? — Ну да, может быть, и он. А потом Наполеона... Бонапарте видел. Знаешь, мой друг, мне все говорят, что я на Наполеона Бонапарта похож. А в профиль будто я разительно похож на одного старинного папу. Ну как ты находишь, мой милый, похож я на папу? Я думаю, что вы больше похож на Наполеона, дядюшка. Ну да, это «Анфас». Я, впрочем, и сам тоже думаю, мой милый. И приснился он мне, когда уже на острове сидел. И знаешь, какой разговорчивый, разбитной, весельчак такой. Так что он чрезвычайно меня позабавил. — Это вы про Наполеона, дядюшка? — проговорил Павел Александрович, задумчиво смотря на дядю. Какая-то странная мысль начинала мелькать у него в голове, мысль, в которой он не мог еще себе самому дать отчета. Ну да, про Наполеона. Мы с ним все про философию рассуждали. А знаешь, мой друг, мне даже жаль, что с ним так строго поступили эти англичане. Ну, конечно, не держи его на цепи, он бы опять стал на людей бросаться. Бешеный был человек, но все-таки жалко. Я бы не так поступил. Я бы его посадил на необитаемый остров. — Почему же необитаемый? — спросил Мозглюков рассеянно. Ну, хоть и только не иначе, как с благоразумными жителями. Ну, и разные ну, развлечения для него устроить. Театр, музыку, балет. И все на казенный счет. Гулять бы его выпускал, разумеется, под присмотром, а то бы он сейчас улизнул. Пирожки какие-то он очень любил. Ну, и пирожки ему каждый день стряпать. Я бы так, сказать на отечески содержал, он бы у меня и раскаялся!» Мозгляков рассеянно слушал болтовню полупроснувшегося старика игры с ногти нетерпения. Ему хотелось навести разговор на женитьбу, он еще сам не знал зачем, но безграничная злоба кипела в его сердце. Вдруг старичок вскрикнул от удивления. «Ах, монами!» Я ведь тебе и забыл сказать. Представь себе, я ведь сегодня сделал предложение. — Предложение, дядюшка! — вскричал Мозгляков, оживляясь. — Ну да, предложение. — Пахомыч, ты уж идешь? — А, ну хорошо. — C'est une charmante personne, Но признаюсь тебе, мой милый, я поступил... — Необдуманно. Я только теперь это вижу. — Ах, боже мой! — Но позвольте, дядюшка, когда же вы сделали предложение? — Признаюсь тебе, друг мой, я даже и не знаю, наверное, когда. А не во сне ли я видел это? — Ах, как это, однако же, странно... Мозгляков вздрогнул от восторга. Новая идея блеснула в его голове. «Но кому? Когда вы сделали предложение, дядюшка?» — повторил он в нетерпении. «Хозяйской дочери, mon ami. Cette belle personne. Впрочем, я забыл, как ее зовут. Только видишь ли, ами, я ведь никак не могу, ну, жениться». Что же мне теперь делать? Да, вы, конечно, погубите себя, если женитесь. Но позвольте мне вам сделать еще один вопрос, дядюшка. Точно ли вы уверены, что действительно сделали предложение? Ну да. Я уверен. А если все это вы видели во сне, так же, как и то, что вы другой раз вывалились из кареты? Ах, боже мой! И в самом деле, может быть, я и это тоже... Видел во сне. Так что я теперь не знаю, как туда показаться. Как вы это, друг мой, узнать, наверное, каким-нибудь э, посторонним образом делал я предложение или нет? А то представь, каково теперь мое положение. Знаете что, дядюшка? Я думаю, и узнавать нечего. А что? Я, наверное, думаю, что вы... Видели это во сне. Я сам тоже думаю, мой милый. Тем более, что мне часто снятся подобные сны. Вот видите, дядечка, представьте же себе, что вы немного выпили за завтраком, потом за обедом и, наконец... Ну да, да, мой друг, именно, может быть, от этого. — Тем более, дядюшка, что как бы вы ни были разгорячены, вы все-таки никаким образом не могли сделать такого безрассудного предложения наяву. — Сколько я вас знаю, дядюшка, вы человек в высшей степени рассудительный и... — Ну да, ну да, представьте только одно. Если бы узнали это ваши родственники, которые без того дурно расположены к вам, что бы тогда было? — Ах, боже мой! — вскрикнул испуганный князь. — А что бы тогда было? — — Помилуйте, да они закричали бы все в один голос, что вы сделали это не в своем уме, что вы сумасшедшие, что вас надо под опеку, что вас обманули, и, пожалуй, посадили бы вас куда-нибудь под надзор. Мозгляков знал, чем можно было напугать старика. — Ах, боже мой! — вскричал князь, дрожа как лист. — Неужели бы посадили? — И потому рассудите, дядюшка, могли бы вы сделать такое безрассудное предложение его? «Вы с вами понимаете свои выгоды. Я торжественно утверждаю, что вы все это видели во сне». «Непременно во сне, непременно во сне», — повторял напуганный князь. «Ах, как ты умно рассудил все это, мой милый. Я душевно тебе благодарен, что ты меня вразумил. А я ужасно рад, дядюшка, что с вами сегодня встретился». «Представьте себе, без меня вы бы действительно могли сбиться. Подумать, что вы жених, и сойти туда женихом. Представьте, как это опасно». «Ну да, да, опасно». «Вспомните только, что этой девице двадцать три года. Ее никто не хочет брать замуж, и вдруг вы, богатый, знатный, являетесь женихом. Да они тотчас ухватятся за эту идею, уверят вас, что вы в самом деле жених, и женят вас, пожалуй, насильно». А там и будут рассчитывать, что, может быть, вы скоро умрете. Неужели? И, наконец, вспомните, дядюшка, человек с вашими достоинствами. Ну да, с моими достоинствами. С вашим умом, с вашей любезностью. Ну да, с моим умом, да. И, наконец, вы, князь, такую ли партию вы бы могли себе сделать, если бы действительно почему-нибудь нужно было жениться? Подумайте только, что скажут ваши родственники». «Ах, мой друг, так ведь это... они меня совсем за, заедят. Я уж испытал от них столько коварства и злобы. Представь себе, я подозреваю, что они хотели посадить меня в сумасшедший дом. Но, помилуй, мой друг, сообразно ли это? Ну, ну что бы я там стал делать в сумасшедшем доме?» «Разумеется, девочка. И потому я теперь не отойду от вас, когда вы сойдете вниз». Там теперь гости. — Гости? Ах, боже мой! Не беспокойтесь, дядюшка, я буду при вас. — Ну, как я тебе благодарен, мой милый! Ты просто спаситель мой! Но знаешь ли что, я лучше уеду. — Завтра, дядюшка, завтра утром в семь часов. А сегодня вы при всех откланитесь и скажите, что уезжаете. — Непременно уеду. К отцу Мисаилу, но мой друг, но ну как они меня там сосватают! Не бойтесь, дядечка, я буду с вами. И наконец, чтобы вам не говорили, на что бы вам не намекали, прямо говорите, что вы все это видели во сне, так как оно и действительно было. Ну да, непременно во сне. Только знаешь, мой друг, все-таки это был прям очаровательный сон. Она удивительно хороша собой, знаешь, о -о -о, такие формы. Ну, прощайте, дядечка, я пойду вниз, а вы как? Так ты меня одного оставляешь? – вскричал князь в испуге. «Да – Нет, дядечка, мы сойдем только порыться. Сначала я, а потом вы. Это будет лучше. Ну хорошо. Мне же, кстати, надо было записать одну мысль. Именно, дядечка. Запишите вашу мысль, а потом приходите, не мешкайте. Завтра же утром, а завтра утром к иеромонаху, Непременно к ермонаху. Шармон, шармон. А знаешь, мой друг, она удивительно хороша собой. Такие формы. И если б уж так мне надо было... — Непременно жениться-то я... — Боже, вас сохрани, дядюшка! А... — Ну да, ну да, Боже, сохрани... — Ну, прощай, мой милый, мой милый, я сейчас только вот запишу. — А, Попо, -по, я давно хотел тебя спросить, читал ты мемуары Казанова? — Читал, дядюшка, а что? — Ну да, я вот теперь забыл, что хотел сказать... — А, после вспомните, дядюшка. До свидания. — До свидания, мой друг, до свидания. ай только все-таки это был очаровательный сон. Очаровательный сон.